Глава девятнадцатая «Ну что ты, Финн со всеми так! Он просто такой!» Сказала примирительно Арина у шторки примерочной. «Будто от этого легче!» — буркнула я и сдалась в руки костюмера. Струящееся короткое платье от Гуччи со сверкающими стразами на эполетах и длинными рукавами село идеально. Визажист Лили пару раз махнула кисточкой по моим скулам, подправила губы и удовлетворённо отпустила его свояси. Арина направила меня на пустой стеклянный мост над центральным залом. Толпа туристов за перегородкой и широкой спиной охранника с завистью посмотрела мне вслед. Я обернулась и увидела Финна, обнимающего Нетали за талию. Боль прорезала грудь. «Зачем?» Арина и оператор велели мне идти вперёд. Пройдёшь задумчиво, постоишь. Потом по моему знаку я махну вот этим красным шарфом. Убегай. Что ещё делать? Процедила я, не обращая внимания на нацеленную на меня камеру. Больше ничего. Будь собой. Я шла будто по воздуху. Оказалось, что падаю. С высокой башни камнем вниз. Сердце разрывалось от отчаянного одиночества. Снова оно! а я думала, найду спасение в его глазах. Я закрыла веки на мгновение. Он просто актер! Открыла, и вот он, барьер и центр галереи Ля Файет под куполом из цветных витражей. И я одна посреди этой роскоши, в роскошном наряде. Кукла! Вцепилась пальцами в стеклянный поручень. Люди смотрели на меня снизу. «Эй, Дамира!» — позвал вдруг сзади Фин. Ты чего, обиделась? Я развернулась. Инструкции мне не дали, так что просто нахмурилась. — Больше не малышка? Я думала, ты имена не называешь, чтобы не перепутать. — Хей, ну ты чего? Он протянул ко мне руку ласково. Я напряженно всмотрелась в Арину. Не машет. — Вот черт! Я стряхнула его руку со своего плеча, а Фин вдруг отшагнул, достал микрофон из-за спины и запел. «Please forgive me. I know you've made this mistake, but I love you. I've been always loving you». Я опешила. Откуда-то из динамиков грянула музыка новой песни. Покупатели с удивлением прильнули к перилам балконов, столпились у позолоченных балюстрат, задрав головы. Я и он в окружении людей, в центре внимания, блики золота и света. Снова пронеслось ощущение дежавю. Неприятно. Не хочу ничего о нем. Под красивую мелодию Фин заглядывал мне в глаза, сверкая полное раскаяние тенистой зеленью, обещающей рай и нежность. Вот только рая на троих мне не надо. Я стиснула зубы и посмотрела волком. Финн шагнул ко мне, распевая про любовь «Always». Я отступила. Борт прозрачной ограды воткнулся мне в поясницу. К счастью, Арина махнула красным платком. Оттолкнув Финна, я бросилась прочь. Песня прервалась, люди ахнули. Как же отвратителен мне был этот эксгибиционизм чувств! Фин, конечно, не бросился за мной. Он продолжил петь, вечно любя совсем не меня казалось, меня разорвёт или я упаду прямо здесь но вдруг мадам Беттарит выплыла навстречу у ступенек да мира ты в порядке нет можете сказать а я говорила буркнула я девочка моя лучше б я была не пхова. вздохнула мадам Беттарит и подхватила меня под руку идём пить кофе я устало вспомнила предостережение Лембета Также отрешенно решила, что от яду бы не отказалась. И как-то незаметно, будто плавным перемещением в седьмое измерение, мы оказались за стеклянной стеной затемненного кафе. Дверь отгородила меня от голоса Финна и его музыки. «Ненавижу!» «Выдохни», — сказала мадам Бетторит, усаживаясь за столик. Я села рядом и посмотрела на нее. «Зачем мне это? В чем смысл?» «Карма!» — пожала плечами мадам Бетторит. «Некоторые сценарии приходится проигрывать снова и снова». «Зачем?» «Чтобы однажды сделать правильный ход», — заявила мадам Бетторит торжественно, затем взглянула на часы и добавила обыденным тоном. «У тебя есть десять минут. Посиди и приди в себя». И потом снова примерки, съемки, хаос. Она расплатилась и ушла. Я осталась одна с запахом кофе и болезненным одиночеством. Как быстро оно вернулось. Думать было больно. Я достала из сумочки телефон, вспомнила о фотографиях. Раскрыла их в WhatsApp, и среди символов, значков и талисманов всех видов вдруг обнаружила тот, о которой опиралась рукой в доме в Сансе. «Третий», — написала я Лембету. «Точно?» — мгновенно ответил он, словно ждал. «Да, символы и знаки, вписанные в круг». «Хм». «Что?» «Это из практической магии Попюса. Он француз». «Не могло быть заимствовано с Востока?» «Проверю». Мгновением спустя Лембет прислал. «Талисман подчинения духов Венеры. Из врагов делает доброжелателей, принудительно вызывает любовь, используется для приворотов». «Что?» В дверь вошел Фин и сел напротив. «И хороший тут кофе». «Достаточно, чтобы не отравиться», отрезала я, откладывая телефон в сторону уже всех осчастливил собой он поморщился недовольно не пойму у тебя что месячное я вспыхнула и вскочила а что разве только в критические дни можно возмущаться недостойным поведением ты о чем фин удивленно расширил глаза и вдруг отмахнулся если ты оннееле можешь расслабиться все в порядке садись ничего не в порядке Господи, фыркнул Фин. Да Мира, это все ради съемок. Непонятно что ли. То есть ты заставил меня страдать только ради камер? Фин пожал плечами. Ну прости, надо же как-то снимать. Я смотрел результат, все ок, очень живо вышло, прямо по-настоящему. Я сглотнула. Эхнатон не так хорош. Может я встретила его, чтобы поставить точки над и? Проговорила, оторопела. «Конечно, по-настоящему. Я в свои чувства не играю. А ты?» «Если ты играть не умеешь, приходится выводить тебя на правильные эмоции». «То есть между нами все ложь?» «При чем тут это? Я про съемки». «Я уже не знаю, про что ты и где ты настоящий. Такое впечатление, что нигде». — И выходит, про мой талант ты врал, как и все вы? — Малышка, — поднялся Финнес за стола, — давай обойдемся без сцен. И так сложно. Столько всего навалилось, ты не представляешь. Я люблю тебя. — По сценарию? — Нет, что ты. Я правда люблю. Ты такая красавица, просто удивительная. Но играть тоже надо. Это работа. А ты деревянная, ну просто бревно. Я не про секс, там все окей. Слушай, малышка, «Я понимаю, ты не училась во ВГИКе, и вообще, может, это не твое, но раз уж начали, следует сделать все по высшему разряду, да?» Он почти заискивающе улыбнулся и протянул примирительно руку. Меня передернуло, я отшатнулась от него. Официант ловко обогнул меня с блокнотом в руке и явно понял, что мсье заказывать пока не будет. Но я смотрела в глаза Финна, и видела только голливудскую выверенность выдаваемого тепла. «Сколько мне положено в граммах?» «Ты не ответил, играешь ты свои чувства или нет. Хотя, знаешь, не нужно. Я и так вижу. Сейчас ты тоже врёшь», — сказала я жёстко. «И со столом врал. И в чём ещё?» «Да брось! Дался тебе этот стол!» — рассердился Фин. С его лица будто спала улыбчивая маска. Он стал старше, грубее, резче и некрасивее, словно привлекательность и харизма тоже были неотъемлемой частью образа. Не усложняй, Дамира. Нам хорошо с тобой. Этого достаточно. Мне не хорошо. И если свой эгоизм ты называешь любовью, разочарую тебя. Это не она. Что за чушь? Любовь это когда тебе радостно отдавать и делать, чтобы любимым было хорошо. И что, тебе было плохо этим утром? Я нахмурилась. Мне от лжи плохо, и я не хочу, чтобы ты меня касался. Ты должен знать, если бы не контракт, я бы уже уехала. Ну да, конечно. Вот поэтому я говорил, Катрин, что с новичками контракт нужен, тем более с таким темпераментом. Но, с другой стороны, темперамент — это неплохо. Он лукаво подмигнул. — В смысле? Ты знал о контракте сразу? — ошарашенно переспросила я. — И что? Это работа? Финн не договорил. Я размахнулась и влепила ему пощечину. Он схватился за щеку. Ошеломленно взглянул на меня. Вне себя от ярости я сжала кулаки, одернула роскошную ткань платья и выпрямила спину. «Ну что, хорошо я отыграла!» Я вылетела из кафе, судорожно думая. Порча личного имущества заказчика входит в систему штрафов или разбитая морда гада не считается? Как выяснилось, гнев, обида и непослушные слезы тоже нужны были камерам. Когда они отстали от меня, все это превратилось в ненависть восьмидесятого уровня. Лембет что-то строчил, и его я тоже ненавидела, потому что посмотреть сообщение было некогда. Сначала меня гримировали, потом одевали, потом Арина толклась рядом, как пастух над непослушной овцой. Толпа чужих, говорливых, непонятных людей жужжала вокруг, пока мы не поехали снимать кайфелевой башни. К тому моменту я ненавидела и это скопище ненужного железа, взгроможденное и старое, расхваленное до небес. И каждого, кто пытался сказать мне слово... «И этот проклятый Париж!» Меня выпустили на Марсово поле, идти в костюме Нефертити вдоль фонтанов, от Эйфелевой башни куда-то к чертям. Операторы на тележке ехали передо мной и за мной. Туристы издалека снимали на телефоны, чернокожие парни в ярких рубашках вдалеке продавали рассыпанные горкой Эйфелевы башенки по евро за штуку. Я выбрала их себе за цель, прикидывая – «Сколько башенок куплю за свой аванс?» На аллею вырулил Фин. Вид у него был такой, словно его побили. Нет, фингалов не было, царапин тоже, но лицо... Посеревшее и измученное, будто его действительно держали на дыбе эти два часа, пока мы не видели друг друга. На тысячную долю секунды мое сердце дрогнуло, но ум напомнил. «Это тоже игра!» Ненастоящее страдание в обмен на мои, режущее до боли. «Не прощай его», — сказала в напутствие мадам Бетторит. На этот раз я была с ней солидарна. Я считала ее монстром, а выяснилось, что на контракте настаивал Фин. Теперь я шла к нему навстречу, как на войну, и чувствовала себя солдатом штрафной роты, которому не дали и винтовки. Мы поравнялись. «Мира!» — сказал Финт хрипло. Я прошла мимо, даже не повернув голову. «Да мира!» — позвал он не своим голосом. Не обернулась. Камеры, чернокожие торговцы, эйфелевы башенки на цветастых тряпках — вот моя цель. Я робот, я к ним иду. До скрипа в суставах. Листья деревьев рано поржавели от жары. Мое сердце также скукожилось. «Рассыплется?» «Мира!» Фин догнал меня сзади, схватил за плечи, заглянул в глаза. «Плевать на них! Пойдем со мной! Сбежим! Мира, очнись же!» Я медленно убрала его руку, медленно отвернулась и медленно пошла к цветастым тряпкам, наступив на половину своего сердца каблуком сандалий. Ветер швырнул в сторону из-под ног пару рыжих листов каштана и обрывки моей души. — Я же правда люблю тебя! — прокричал мне вслед Фин, разрывая голосом то, что в груди оставалось. Аум, как старая печатная машинка, выбивал с противным стуком по вискам его слова из кафе в Я говорил Катрин, что контракт нужен. Такой темперамент! а в затылке отозвалось азбукой Морзе. «Как он мог знать о моем темпераменте, если контракт был распечатан до нашего первого поцелуя?» Я развернулась и, глядя на бледного, как фаянсовый умывальник Финна, проговорила тот же вопрос вслух. «Что ты знал обо мне до нашей встречи?» «В смысле до?» — хрипло спросил Финн. Контракт был составлен до того, как я пришла в Бель-Руж. Толстый режиссер что-то прокричал в рупор от Эйфелевой башни. Финна передернула. Мадам Бетторит смотрела на нас издалека невозмутимо, сложив руки на груди. Арина подпрыгивала вокруг нее, как бессмысленная балонка. Откуда-то нарисовался Дмитрий Макаров, мой главный рыбовладелец. Душу ураганом закрутила так что изнутри царапало контуры тела песком, щебнем, сорванными крышами и обломками надежд. Афин смотрел на меня растерянно, словно забыл слова песни на сцене. «Говори!» — прорычала я и сжала кулаки. «В Лувре!» — выговорил он. «Что встретились мы в Лувре, я в курсе!» Но там я с транспарантом не бегала. Я врежу тебя по морде и пошлю к черту, если придашь. Так откуда?» Финн сглотнул. «Но ты же... это она?» «Кто она?» — прокричала я. Не фертите. «И?» «Она, посла, оставила меня, Эхнатона. Ну, и не захотела больше видеть. Если ты это, это она, то...» то значит, нужно вести себя как козёл, чтобы я послала тебя и в этой жизни далеко и надолго. Говори! Я готова была опять его ударить. Финн превратился в чёрную тучу. Не смей кричать на меня. Я хотел тебя удержать, но должен был поступать иначе. Это важно. Моя работа... Да пошёл ты со своей работой! рявкнула в сердцах я, содрогаясь от боли и презрения. Кажется, ревновать надо было даже не к Нэттеле, а к нему самому. Хотя тщетно. Мне ли конкурировать с богами? Где Олимп с хит-парадами, а где я? Хотелось, чтобы земля под ногами разверзлась, и меня не стало, чтобы больше не чувствовать и не видеть его. Вдох. И вдруг я вспомнила о браслетах со скоробеями и отчетливо поняла. Я там, где должна быть на своем месте. Я Дамира Сабиева, человек. Этого хватит для чувства собственного достоинства. Уже ясно, что я здесь оказалась не ради любви, но, возможно, ради того, чтобы вернуть награбленное и опустить этих звезд на землю. Заигрались. Я зашагала так быстро, как только могла, с высоко поднятой головой и осанкой королевы. Фин не стал меня догонять. По сценарию не положено. Согласно задумке, Нефертити должна гордо уйти в закат. И я уходила. К тряпкам с горкой фальшивых сувениров. По евро за штуку. Как и его любовь. «Карма, говорите? Приворот? Ну-ну». «Значит, мне нужен вайфай и лембит. Срочно!» только когда цирк наконец закончился и я осталась одна на заднем сиденье фургона по дороге к дому модельера мне удалось воткнуться вниманием в телефон лембет успел к этому времени написать целый трактат надо же какое рвение хочет новые погоны сначала прочитала последнее учитывая что вы до мира заключили договор с российской компанией есть возможность прибегнуть к вашему федеральному закону о кабальных условиях и расторгнуть договор. Подумайте хорошо и напишите, что вас вынудило подписать контракт. Крайняя нужда в деньгах? Болезнь? Насилие? Чрезвычайные обстоятельства?» Я усмехнулась и настрочила в ответ правду. «Идиотизм!» Лембет мгновенно проявился в сети. «Жаль!» И тут же добавил. Потерей памяти, шизофрении, психическими расстройствами, помутнениями рассудка не страдаете? Видимо, страдаю, но без справки от врача. Организовать поход к психиатру? Нет, спасибо. Это была ирония. Неуместно. Увы. Вы съехали? Нет, я остаюсь. Глупо. Говорите, что я могу сделать полезного для следствия? — Сделаю все. — Откроете двери особняка в полночь для проникновения группы захвата? — Выясню, как. — Это был сарказм. — Предупреждать надо. — Предупреждаю. Кто-то неуместно звонко рассмеялся в салоне фургона. Я вздрогнула и, подняв глаза, увидела веселящуюся с викингом из съемочной группы Арину. Они флиртовали. Сердце налилось свинцом. Испытывая болезненную лихорадку, я завернулась поплотнее в черный шелковый плащ, задела короной Нефертити обивку салона и написала со стервенением. «Вы проверили? Браслеты со скоробеями настоящие?» «95% совпадений. Нужно 100. Со всех ракурсов. Лучше сами оригиналы». «Почему вы до сих пор не пришли с обыском?» ехидно поинтересовалась я, думая, что не умеют они тут работать в расслабленной цивилизованной Европе. «Жду ордер», — ответил Лембет. «Его шлют через Москву?» Слово «бюрократ» французского происхождения. «А без ордера?» Лембет кинул ссылки на сайт с дешевым жильем. «Настойчивый. Вот только это вряд ли поможет мне и расследованию». Сам же говорил, что нужен инсайдер. Так что я останусь в логове и выведу всех на чистую воду. Мне хотелось действовать. Я закусила губу и сжала пальцы, которые чесались обозвать Лембеда крючкотвором и всю французскую полицию заодно. Или европейскую. Какая к джинам разница? Вы прочли, что я написал о символах? Забавно. Я даже в беззвучных буквах на экране слышала его прибалтийский акцент и представляла серый взгляд с дружелюбием пресса. Глянула на Арину, которая делала вид, что ничуть не интересуется моей персоной, и ответила. — Нет еще. — Зря. Ознакомьтесь. — Позже. Сейчас примерка. — Украшения будут на вас? — оживился Лембет. — Нет. Что конкретно я должна делать? «Говорите точно и подробно. Меня достало быть слепой курицей. Я должна все понимать». Он подумал немного и написал. «Эмоции отставить. Дело должно обстоять так. Учитывая, что выдача ордера на обыск особняка госпожи Беттарит задерживается, ввиду независящих от меня причин, можно ускорить процесс другим путем. Вы сообщите мне точно, где и когда будут проходить съемки» на которых на вас наденут оригинальные украшения. Сделаю. Об этом никому. Мне сообщите, когда покинете дом. Проверка полиции в публичном месте, возможность официально изъять артефакты без предъявления обвинений госпоже Беттарит. Это проблема? Она неприкасаема? Участие в расследовании аристократов с друзьями в высших кругах всегда проблема. Сможете? «Думаю, да. Когда надо?» «Чем скорее, тем лучше». «Ок!» Он отключился. Я посмотрела в окно. Мы медленно тащились вдоль уже знакомых зданий, похожих на придворных генералов в парадных крышах-треуголках, нахлобученных по самые глаза. Благословенная пробка. «Арина!» — позвала я. «Да!» Помощница, этот фальшивый кудрявый ангел с наливными щечками, обратила на меня внимание. «Ты звала меня, Дамира?» «Ты в курсе про завтрашнее расписание? Не хочу новых сюрпризов. Где будем сниматься?» «Завтра работа в студии и в мастерской, точнее, в обратном порядке». «Что мы там будем делать?» «В мастерской ребята будут делать твою статую и снимать мерки для 3D-изображения». Компьютерная графика? Да, без спецэффектов не обойтись, в клипе же есть мистика. Меня ждут какие-то особые испытания. Нет, просто мерки и слепки для точности. Это скорее занудно. Скачай себе музыки побольше или аудиокнигу, сидеть придется долго. Хорошо. Я держала в голове браслеты. А потом? Потом в студию. Наконец поработаем с зеленым экраном, про который ты все время говоришь. «Что я буду делать?» «Полетаешь немного над матами?» нефертите должна эффектно появляться и исчезать в клипе. Это займет весь остаток дня. Возможно, и следующий». Я напряглась. «А съемок в костюмах не будет ни сегодня, ни завтра?» «Надоела корона», — сочувственно спросила Арина. «Понимаю. Тяжелая и неудобная штука. Ну, потерпи уж. Сейчас снимут, вздохнешь спокойно». «Это не корона, а парик». И к нему я уже привыкла, — солгала я. Просто я предпочитаю иметь точные планы. О, я тоже. Натурных съемок в Париже почти не осталось. Одна краткая в Лувре — и все. Но Дмитрий никак не договорится с руководством. А планируется когда? Послезавтра, до открытия. Значит, может задержаться? Вряд ли. Макаров умеет дергать за ниточки. Он и твой руководитель тоже? нет я напрямую подчиняюсь катрин ясно фин там будет арина изобразила сочувствующую мину и пересела ко мне поближе будет он твой партнер до конца проекта потерпи уже ладно у меня есть выбор вызывающе спросила я и видимо выражение моего лица было настолько возмущенным что арину передернула И на щечках ангела проскользнула тень вины. Арина протянула руку во вроде бы примирительном жесте, и я спрятала ладони под мышки, не желая иметь контактов с этой девицей. Послушай, Дамира, пробормотала Арина, я понимаю, тебе трудно сниматься в фильме вообще трудно. Некоторые режиссеры доводят актеров до нервного срыва. Не дождётесь, рыкнула я. И слава богу вздохнула Арина, взглянула на меня вновь как щенок, напрудивший в подарке под новогодней елкой. «А бывает и часто, что у молодых актеров случается звездная болезнь, и они начинают предъявлять претензии раньше, чем себя показали». «Надо же, паскудники какие!» — съязвила я. «Права качают». «Были прецеденты. Понимаешь, просто договор в такой форме — это стандартно. Ничего нового или необычного». «Теперь со всеми такой заключают?» «Значит, обманывать людей для вас обычное дело?» Арина потупилась и сжала пальцы до белизны в костяшках. «Мы не обманываем. Мы все и всегда выплачиваем. А договор — это...» «Гарантия», — буркнула я. «Я в курсе. Чтобы психически нестабильные или мятежные личности вроде меня помалкивали в тряпочку и не портили процесс». Слышала уже и от мадам Бетторит, и от Финна. Но ты могла бы и не врать. «Я и не врала», — тихо проговорила Арина. «Я и так со всеми проявляю мягкость. Меня за это штрафуют, а у меня ипотека и дочь». «О, вот как! Оправдание хорошее!» «А скажи, нигде не жмет такая работа? Совесть, порядочность или они на французский не переводятся?» Арина вспыхнула и подскочила так, что стукнулась кудрявой макушкой о кожаную крышу салона. «Ты не смеешь!» «Смею», — спокойно ответила я. «Потому что не кукла, хотя вам бы так хотелось дергать за ниточки». «Ты вообще ничего не понимаешь, что происходит!» стала пунцовая Арина. Я скептически посмотрела на нее. «А мне никто и не объяснял. Просвети!» «Это гораздо-гораздо больше и серьезнее, чем просто съемки!» — выпалила Арина. «Это будет грандиозное открытие!» «Чего?» — нахмурилась я. Кудрявая помощница Катрин раскрыла рот в запале и вдруг прикусила язык. Расширила глаза. Громко перевела дыхание. «Открытие чего? Я не понимаю. Скажи мне!» — продолжала давить я. — Возможно, я перестану вести себя возмутительно, если пойму, что происходит. Арина медленно села на кресло рядом, скосила глаза на француза-викинга из съемочной группы. Проговорила странным, подчеркнуто позитивным голосом, как девочка в рекламе майонеза. — Мы снимаем историю! Таких клипов больше не было! Это великий процесс! Она посмотрела на меня почти умоляюще. — Ну теперь ты понимаешь? «Нет. Объяснишь еще раз?» Издевательски мотнула я головой, и на задворках души почувствовала укол собственной совести. Но не поддалась. Здоровый эгоизм в нездоровых взаимоотношениях может оказаться лучшим лекарством. «Мы приехали», — вдруг по-французски заявил викинг, и я неожиданно поняла. «Вам кофе купить, девочки? Или лучше лимонад, что постыли?»